Глава первая. Три мозга, один принимающий решение. «Мозг – аппарат, с помощью которого мы думаем, что думаем» – Амброс Бирс, писатель. Лучшие технологии или высочайшее качество не могут гарантировать вам, что потенциальные клиенты всегда будут покупать именно у вас. Но потрясающие новейшие открытия в исследовании мозга предполагают, что обращение к непосредственному органу, отвечающему за принятие решений, старому мозгу, повысит эффективность продажи идеи или продукта. Вероятно, вы уже знаете различия между левой и правой частями мозга. Левое полушарие представляет собой центр линейного мышления, например, языка, логики и математики а правое полушарие является центром концептуального мышления, например, искусства, музыки, творчества и вдохновения. Также мозг можно поделить на три отдельные части, которые являются независимыми органами с различными клеточными структурами и функциями. Несмотря на то, что все эти три части мозга взаимодействуют друг с другом и постоянно пытаются оказывать влияние друг на друга, каждому из них присуща своя специальная функция. Новый мозг думает. Он обрабатывает рациональную информацию. Средний мозг чувствует. Он обрабатывает эмоции и внутренние чувства. Старый мозг принимает решения. Он принимает во внимание информацию из двух других отделов мозга, но является фактическим активатором принятия решений. Старый мозг представляет собой первобытный орган, непосредственный результат основного эволюционного процесса. Это как раз тот орган, который позволяет нам принимать решение вступать в драку или отступить, который способствует нашему выживанию. Его также называют рептильным мозгом, так как на сегодняшний день он все еще существует у рептилий. На самом деле, любое позвоночное животное имеет позвоночник, в верхней части которого находится именно старый мозг. Некоторые называют старый мозг первым мозгом, так как он появился самым первым, до развития среднего и нового мозга. Более того, так как наш мозг развивается уже в утробе, старый мозг – это та часть мозга, которая появляется в первую очередь. Недавние исследования MediaMark Research Incorporated сокращенно MRI – исследовательской компании, предоставляющей продавцам статистические данные по потребителям, образ жизни, покупательские привычки. Касающиеся человеческого развития от рождения до зрелости показали, что развитие нового мозга продолжается до 24 лет. Старый мозг называется «старым», так как он появился около 450 миллионов лет назад – Согласно книге ведущего невролога Роберта Орнштейна «Эволюция сознания», наш старый мозг, как и на протяжении многих миллионов лет, связан исключительно с выживанием. Существует огромное количество исследований, доказывающих преобладание старого мозга в процессе принятия решений. В своей книге «Как работает мозг» ученый Лесли Харт утверждает, «Сейчас существует множество свидетельств того, что старый мозг является главным в определении того, какая сенсорная информация отправится в новый мозг и какие будут приняты решения. Антонио Дамасио, профессор неврологии Университета Южной Калифорнии и руководитель Института мозга и творчества, в своей книге «Ошибка Декарта» говорит, что эмоции, чувства и биологическое регулирование играют важную роль в человеческом разуме, Самое скромное указание нашего организма находится во власти высшего разума. Другими словами, функции, связанные с выживанием, играют важную роль в процессе принятия решения. Майкл Томасселло исследователь и директор Института эволюционной антропологии Макса Планка в Германии, пишет, «6 миллионов лет отделяющих людей от остальных человекообразных обезьян в эволюционном плане довольно небольшой промежуток времени» и современные люди и шимпанзе имеют 99% общего генетического материала. Просто еще не прошло достаточно времени, чтобы нормальные процессы биологической эволюции, включающие генетические изменения и естественный отбор, один за другим создали навыки познания, необходимые для того, чтобы современные люди изобретали и осуществляли сложные инструментальные индустрии и технологии. Сложные формы символической коммуникации. Другие работы, подчеркивающие роль и значение старого мозга. Берт Деккер в своей книге «Чтобы вас услышали, надо, чтобы вам поверили» развивает концепцию достижения лояльности через старый мозг для того, чтобы добиться понимания. Эмоциональный интеллект Дэниела Гоулмана, в котором также рассматриваются принципы работы старого мозга. В своей книге «Эмоциональный мозг» Доктор Джозеф Лиду указывает, что мозжечковая миндалина, расположенная в старом мозге, оказывает влияние на кору головного мозга, а не наоборот, позволяя таким образом эмоциональному возбуждению доминировать и контролировать мышление. Даже при наличии всех научных данных проблема в сфере продаж и маркетинга состоит в том, как вы обращаетесь к мозгу, которому около 450 миллионов лет. Специалисты по продажам, политики, преподаватели и даже родители могут подтвердить то, как сложно убедить кого-либо одними словами. Но слова появились всего лишь 40 тысяч лет назад. До этого человеческое общение ограничивалось несколькими звуками и жестами. Еще сложнее повлиять на кого-либо при помощи письменной речи. Почему? Письменность возникла примерно 10 тысяч лет назад. Это означает, что старый мозг в 45 тысяч раз старше письменности. В условиях эволюции было недостаточно времени для того, чтобы письменная речь оказала влияние на старый мозг. Итак, возможно ли вообще повлиять на такой первобытный орган, используя текст? Для того, чтобы достучаться и мотивировать наш старый мозг, прежде всего мы должны научиться разговаривать на совершенно новом языке. Эта книга единственная, которая объединяет новейшие исследования мозга с продажами, маркетингом и коммуникационными техниками. Необходимо запомнить. Исследования показали, что люди принимают решения, основываясь на эмоциях, а потом находят им рациональные объяснения. Более того, сейчас мы знаем, что окончательное решение принимается старым мозгом. Мозгом, который даже не понимает слова.